После ярмарки. Глава первая. На следующее утро, когда брат Катфаэль возвращался за утренни, на монастырском дворе его поджидал Филипп. Юноша беспокойно переступал с ноги на ногу, словно стоял на горячих угольях, а по его лицу, мрачному и озабоченному, монах сразу понял — парнишке не терпится сообщить важную новость. Завидя Катфаэля, Филип бросился к нему и ухватил за рукав. «Брат, пойдем со мной к Хью Берингару. Он тебя знает, и, коли ты поручишься, непременно меня выслушает. Сам я не решился беспокоить его с позаранку, рассудил, что лучше дождаться тебя. Мне кажется, я нашел то место, где был убит мастер Томас». Такого известия брат Катфаэль никак не ожидал. Он недоуменно заморгал и, не веря своим ушам, переспросил, Кто ты нашел?» «Это правда, клянусь тебе! Я наткнулся на то место вчера вечером, но не осмелился никому докучать, потому что было слишком поздно. Днем я там еще не был, но и в темноте разглядел пятна крови, и трава примята. Видно, что кого-то тащили к реке». «Пошли», — заявил Катфаэль, справившись с потрясением. «Пойдем вместе». Он торопливо засеменил к странно приимному дому. Филипп без труда поспевал за ним, ступая широко, размашисто. — Если ты не ошибся, он наверняка захочет осмотреть это место. Ты уверен, что сможешь его найти? — Обязательно найду. Вот увидишь. Хью вышел к ним, позевывая, однако он уже успел встать и побриться. — Говорите потише, — прошептал он, приложив палец к губам и тихонько прикрыв за собой дверь в спальню. «Женщины еще спят. Ну, выкладывай, что стряслось. Раз тебя привел брат Катфаэль, значит, дело твое заслуживает внимания». Филипп рассказал только самое главное, полагая, что его собственные дела могут подождать. Сейчас имело значение только его находка — полянка за садами у Гайи. «Вчера вечером я пытался повторить путь, который проделал накануне ярмарки» но в темноте сбился с дороги и вышел совсем к другому месту. А там, в зарослях, мне попалась поляна, я могу ее показать. От нее к берегу тянется след, трава примята в одном направлении, как будто что-то тяжелое протащили к реке. И еще, там, кажется, остались пятна крови. Некоторое время Хью ошарашенно молчал, а потом спросил. «Кровь купца из Бристоля? Похоже на то» но чтобы удостовериться, лучше осмотреть это место днем». Хью поспешно налил себе эля и отломил кусок овсяной лепешки. На ходу проглотив завтрак, Берингер торопливо причесался, затянул шнурки на вороте рубахи и потянулся за туникой. «Ты где ночевал?» — спросил он Филиппа, продолжая одеваться. «В городе? У себя дома?» И пришел ко мне, а не к шерифу. «Ну да ладно, в том беды нет». Отсюда до Гайи ближе, так что мы сбережем время. Меча помощник шерифа брать не стал. Уже обувшись, он обратился к монаху. «Катфаэль, тебе придется пропустить завтрак, так что прихвати-ка с собой лепешек да выпей, Эля, сейчас, пока есть возможность. А ты-то, приятель, завтракал?» «Пойдем без стражников?» — спросил Катфаэль. «Зачем они нам?» Надо будет все внимательно осмотреть. Вот мы с тобой этим и займемся. Чем меньше народу будет топтаться на поляне, тем лучше. Ну, пошли, пока Эллен не проснулась. Слух у нее тонкий, а я хочу, чтобы она как следует выспалась. Филипп, ты ведь знаешь дорогу? Веди нас, да поскорее и кратчайшим путем. Эллен и Эмма, привыкшие к неожиданным отлучкам Хью, Сидели за завтраком, когда им доложили о приходе его Тот, как всегда, строго придерживался приличий, а потому просил о дозволении быть принятым Хью Берингером. «Раз уж мой муж отлучился по служебным делам», промолвила Эллен, которую позабавила щепетильность Корбьера, «и совершенно очевидно, что на самом деле молодому человеку нужен не он, а ты, Эмма». «Может, мы так и быть позволим ему войти?» «Сдается мне, он нипочем не уйдет, не засвидетельствовав тебе свое почтение». «И еще, я думаю, он ломает голову над тем, как бы устроить, чтобы эта встреча оказалась не последней. Вчера-то он был не в лучшем виде, это и неудивительно после таких событий. Он ведь ушибся и лицо ободрал». Эмма ничего не сказала, но залилась румянцем, что Эллен истолковала как знак согласия. В это утро девушка проснулась с ощущением того, что вступает в новую жизнь, в которой, как никогда прежде, она сама сможет распоряжаться своей судьбой. Баржа с телом мастера Томаса уже скользила по водам северно, направляясь в Бристоль. Отъезд Роджера Дода был большим облегчением для Эммы, Навязчивая преданность работника досаждала ей, но в то же время она не хотела оскорбить его незаслуженным недоверием. Все вещи Эммы были аккуратно уложены в две сидельные суммы купленные на ярмарке. Случись оказия, она могла бы отправиться хоть сегодня. Ну а если спутников не найдется, она, как было договорено с Эллен, поедет с Берлингерами в их манор Мэсбери. Там уж Хью постарается подобрать ей подходящую компанию, а не выйдет, так и сам отвезет ее в Бристоль. Возле конюшин и на монастырском дворе царила суета. Гости аббатства собирались в дорогу. Странно приимный дом наполовину опустел. Вне всякого сомнения Турстон Фаулер вместе с юным конюхом укладывал вещи своего лорда. Гнедой жеребец Корбьера был пойман и приведен в аббатство мальчишкой из предместия, получившим за расторопность щедрое вознаграждение. Скоро жеребца оседлают, так же, как и мохнатых лошадок обоих слуг, а вот лошадь Эвальда придется вести на поводу. Уэммы холодок пробежал по коже при мысли о преступлении Эвальда и его страшном конце. Какая нежданная... Ужасная смерть. Но она постигла убийцу, который, будучи увлеченным, так дерзко обошелся собственным лордом. Конечно, Иво погорячился, но его можно понять. Негодяй прикрывался покровительством своего господина, да еще и нанес ему смертельное оскорбление. Эмма была тронута тем, как страстно доказывал Иво всем, а в первую очередь самому себе, что поступил правильно. Видно, на самом деле он не был в этом уверен, и сомнения не давали ему покоя. Кончилось тем, что вчера Эмма сама принялась успокаивать и утешать молодого человека. Сейчас ей подумалось, что нет ничего страшнее, чем иметь власть над жизнью и смертью ближнего своего, какие бы злодеяния тот ни совершил. Если в прошлый вечер его, пожалуй, в какой-то мере не доставало обычной невозмутимости и самоуверенности, то сегодня он полностью овладел собой. Выглядел молодой человек безукоризненно, простой, но элегантный наряд, безупречно сидел на ладной фигуре. Каково же было этокому щеголю повалиться в пыль на глазах чуть ли не дюжины свидетелей? Теперь Корбьер вновь обрел уверенность в себе, и даже залеченные царапины, похоже, его не смущали. Однако Эмма заметила, что он до сих пор прихрамывает. — Очень жаль, что я разминулся с вашим мужем, — промолвил его, войдя в комнату. — Мне сказали, что он уже ушел, а между тем я хотел обсудить с ним одно предложение. Вы позволите изложить его вам? «Я сгораю от любопытства», — с улыбкой отозвалась Эллен. «Как известно, Эмма находится в затруднительном положении, но я, кажется, нашел из него выход. И я думал об этом, не переставая, с того самого дня, как вы...» Он обернулся к Эмме. «Сказали, что не станете возвращаться в Бристоль на барже, а будете искать спутников, чтобы вернуться домой сушей». «Конечно, я не смею настаивать, ибо не имею никакого права, но если бы Берлингер согласился доверить вас моему попечению, вы ведь хотите добраться домой как можно скорее?» «Мне это необходимо», — ответила Эмма, глядя на него с интересом. «Впереди у меня так много хлопот». «Дело в том», — пылко заговорил Иво, снова обращаясь к Эллин, «что моя сестра...» которая живет в маноре стентон кобальд решила постричься в монахине и уже договорилась с обителью, которая ее примет. И, по счастью, этот бенедиктинский монастырь находится в Минченберроу, всего в нескольких милях от Бристоля. Я обещал отвезти ее туда по возвращении с ярмарки. По правде говоря, я должен был сделать это раньше, однако всячески оттягивал ее отъезд. Надеялся, вдруг Изабель передумает, но она твердо решила, и тут уж ничего не поделаешь. Так вот, если вы доверите Эмму мне, а вы можете не сомневаться в том, что я почту за честь послужить ей, то почему бы ей не отправиться в путь вместе с Изабель? Я смогу предоставить им надежную охрану, да и сам, разумеется, буду их сопровождать. Именно это я и хотел предложить вашему мужу и надеялся на его одобрение и согласие. Очень жаль, что я его не застал. Эмма вспыхнула и смущенно улыбнулась. И румянец, и улыбка говорили сами за себя. «Я весьма благодарна за столь великодушное предложение», промолвила она, справившись со смущением. Думаю, это действительно было бы лучшим решением. Однако мне нужно попасть в Брестоль как можно скорее, а вы говорите, что хотите дать вашей сестре время как следует подумать». И его печально улыбнулся. «Увы, я уже оставил надежду убедить ее остаться в миру. Не беспокойтесь, Изабель вас не задержит». С тех пор, как обитель согласилась принять ее, она не перестает торопить меня с отъездом. И если это ее окончательное решение, то, в конце концов, кто я такой, чтобы ей препятствовать? У нее все давно готово. И я думаю, она будет только рада, если, вернувшись домой, я скажу ей, что можно выехать уже завтра. или вы согласитесь проехать со мной вдвоем всего несколько миль до стентон кобальда и провести ночь под нашей крышей... Поутру мы двинемся в дорогу. Если вы предпочтете ехать верхом, у меня найдется оседланная лошадь. А нет, могу предложить вам место в полонкине рядом с сестрой». «О, я с удовольствием проехалась бы верхом», — отвечала Эмма, просияв. «Все это можно устроить», — промолвил Иво, и с улыбкой, едва ли не смущенный, обернулся к Элин. «Но я хотел...» заручиться вашим согласием и одобрением вашего мужа иначе я не посмел бы предложить подобное миссрис Вернольд Пожалуй, в сложившихся обстоятельствах лучшего выхода и быть не может, сказала Элен. Вне всякого сомнения, подумала Эмма, радуясь за себя и за Элен, ведь если я отправлюсь с его Элен не придется расставаться со своим мужем». «Однако решать Эмми», — заявила Элен «Она знает, что все мы готовы ей услужить. Что же до моего согласия, то, считайте, вы его получили. И я уверена, что мой муж тоже одобрил бы ваше намерение». «Все-таки жаль, что я не могу поставить его в известность», — заметил его «Мне было бы спокойнее, если бы он благословил наш отъезд». Но раз уж мы решили ехать, то лучше не мешкать. Разумеется, Изабель уже давно приготовилась, но нам нужно выехать сейчас, чтобы доехать до Стэнтон-Кобальда засветло. Эмма задумалась. Ей не терпелось пуститься в путь, но в то же время девушка испытывала некоторую неловкость. Разве можно уехать, не попрощавшись с Хью? Правда, с другой стороны, она таким образом избавляла его от обузы без всякого риска могла добраться домой. элен ты была бесконечно добра ко мне, и мне жаль с тобой расставаться. Но, наверное, мне лучше будет воспользоваться этой возможностью, потому что, боюсь, другой такой не представится. Да и Хью в последнее время был настолько занят моими делами, что ты его почти не видела. Пожалуй, мне и впрямь стоит поехать с Иво, если ты, конечно, не против. Только вот не хотелось бы уезжать не поблагодарив его как следует. «О, насчет этого не беспокойся. Уж Хьюта поймет, что с твоей стороны было бы неразумно упустить такой случай. Я сама поблагодарю его от твоего имени, ведь когда он вернется, неизвестно. Как мне кажется, его прав. Тебе лучше не мешкать. Да и Изабель тоже. Хотя, должна сказать, она приняла серьезное решение». — Так оно и есть, — согласился Иво. — Но что поделать? У моей сестрицы твердый характер. — Надеюсь, — обратился он к Эмми, — вы не откажетесь проехать сегодня несколько миль позади меня на моем коне. Завтра у вас, конечно, будет седло, лошадь и все, что потребуется. — Кажется, я начинаю вам завидовать, — промолвила Эллен с лукавой улыбкой, глядя на молодых людей. Иво послал своего юного конюха за сидельными сумами Эммы. Их навьючили на запасную лошадь Корбьера, так же, как и дорожный плащ девушки, который, конечно же, не был ей нужен в такую погоду. Эмма чувствовала, что вступает в новый, неизведанный мир, светлый, манящий, но пугающий своей необъятностью. Правда, впереди, в Бристоле, Эмму ждали печальные хлопоты. Возможно лишь там ей предстояло в полной мере осознать значение постигшей ее утраты, но сейчас, зная, что она навсегда расстается с прошлым, девушка не могла не радоваться непривычному ощущению свободы, ибо теперь, оставшись без опеки и покровительства, она была сама себе хозяйкой. Эллин расцеловала девушку на прощание и пожелала ей и его, счастливого пути. До последнего момента Эмма поглядывала в сторону сторожки, надеясь, что появится Хью, но он так и не вернулся, и ей пришлось просить Эллин поблагодарить мужа от ее имени. Поскольку гнедой, по словам его, пребывал в игривом настроении и был склонен откалывать номера, молодой человек первым вскочил в седло, а затем протянул девушке крепкую руку, в то время как Турстон Фаулер легко подсадил ее на подушку. — Конь застоялся, — пояснил Иво, — и хотя на нем двойная ноша, может расшалиться. Для надежности я просил бы вас, Эмма, обхватить меня за пояс и покрепче взяться за ремень. Вот так. Хорошо. Иво обернулся к Эллен отвесил учтивый, грациозный поклон и, заверив ее на прощание в том, что Эмма будет благополучно доставлена в Бристоль, тронул коня. Молодой человек выехал с заворота в одной рубахе, как и въезжал в обитель накануне ярмарки. Но теперь его сопровождало лишь двое слуг. Третья лошадка, которой легкие вьюки отнюдь не были в тягость, весело рысила на поводу. Сквозь тонкое полотно рубахи Эмма чувствовала тепло стройного, мускулистого тела. Проезжая по предместью, его опустил левую руку поверх ее сцепленных ладоней, прижав их поплотнее. Девушка понимала, он всего лишь удостоверился в том, что она крепко держится, однако в его заботе ей почудилась ласка. Прежде... Когда Эллен намекала на то, что Корбьер всерьез увлечен ею, Эмма лишь посмеивалась и покачивала головой. Девушке казалось, что лордов и ремесленников может свести вместе лишь стремление к выгоде. Однако сейчас Эмма уже не была столь уверена в своей правоте. След от лежавшего тела, несомненно тело рослого и тучного человека — позволял с достаточной степени уверенности предположить, что здесь пал никто иной, как Томас из Бристоля. Трава вокруг была вытоптана, словно кто-то кружил возле мертвеца. Так оно, скорее всего, и было, ибо убийца раздел и обыскал покойного, но тщетно, что и заставило его продолжить свои поиски. Так рассудил Катфаэль на основе последующих событий а с поляны тело отволокли к высокому берегу реки. Там, где его протащили, трава была примята в одном направлении. Пятен крови осталось не так уж много, но в том, что это кровь, сомневаться не приходилось. Помимо покрытых, запекшейся кровью кусков березовой коры, Катфаэль обнаружил еще пару темных пятен и длинный липкий мазок. Видно тело, чтобы удобнее было стащить к воде, перевернули на спину. «Здесь глубоко», — заметил Хью, стоя на зеленом откосе, — «да еще и берег подмыт. Наверное, его сразу затянуло течением. Думаю, одежду швырнули следом за телом. Может, мы еще и выловим то, что пока не найдено. А убийца, скорее всего, был один, иначе труп отнесли бы к берегу, а не тянули волоком». «Как ты думаешь?» — обратился Катфаэль к Хью. Может, мастер Томас забрел на эту поляну, рассчитывая малость срезать дорогу и выйти прямо к своей барже? Глянь ка, отсюда виден краешек пристани, где она пришвартована. Но, кажется, он был один и не чуял беды. Ты как считаешь? Хью вновь внимательно оглядел поляну и убедился в том, что следов схватки на ней нет. Тело рухнуло на земь, а затем его утащили. Да, купец не сопротивлялся. Кто-то подкрался к нему сзади и нанес смертельный удар. Конечно же, мастер Томас возвращался на баржу и хотел выйти к пристани, но немного сбился с пути и оказался чуть ниже по течению, а недруг, не спускавший с купца глаз, выследил его и настиг в зарослях. «А ведь в тот же самый вечер, — неожиданно обронил Филипп, «Кто-то следил и за мной?» Встрепенувшись, Хью и Катфаэль с интересом обернулись к парнишке. «Думаешь, за тобой и купцом наблюдал один и тот же человек?» — полюбопытствовал монах. «О своих делах я вам пока не рассказывал», — начал Филипп. «Да я о них и думать забыл, когда наткнулся на это место и сообразил, что здесь случилось. Но вчера я вознамерился проследить весь свой путь» шаг за шагом в тот вечер, накануне ярмарки, потому как надеялся, что это поможет мне доказать свою непричастность к убийству. Мне подумалось, что тот, кто его замыслил, с самого начала взял меня на заметку. С пристани я ушел побитым, окровавленным, ясное дело, затаившим злобу против мастера Томаса, а значит, на меня можно было повесить любое обвинение, лишь бы никто не видел меня в тот момент, когда было совершено убийство. Филипп подробно рассказал им все, что открылось ему в отовой таверне. Котфаэль и Беренгар внимательно выслушали юношу и мрачно переглянулись. — Ты уверен, что это был именно Фаулер? — спросил Хью. — Уолтер Рейнальд уверен. А уж он-то промашки не даст. Сокольничий зашел в таверну, и когда я показал его старине Оту, тот сразу признал парня и рассказал мне, что он делал вечером накануне ярмарки. Так вот, этот малый заглянул в таверну, посмотрел, в какой я кондиции, и ушел. А потом, примерно через полчаса, вернулся, заказал себе Эля, докупил большую флягу крепкой можжевеловки. Да так и не открыв унес ее с собой, потому что стоило тебе припустить в рощу, чтобы облегчить желудок, он последовал за тобой», — подхватил Катфаэль. «Да ладно, не красней паренек. Многие из нас в своей жизни еще и не так дурили, а потом, глядишь, поумнели». «Но...» — монах бросил на Хью многозначительный взгляд, «в следующий раз этого фаулера... Увидели лишь двумя часами позже. Мы же сами его и нашли в предместе, и он был мертвецкий пьян. Уот божился, мол, когда тот малый уходил из таверны, он был трезвым, что твой епископ, промолвил Филипп, а уж у него глаз наметанный. К тому же Уот уверял, что, выйду в такую здоровенную флягу мажевеловки всего за пару часов, любой отправился бы на тот свет, или точно уж не пришел бы в себя несколько дней. А Фаулер на следующий день явился в замок и дал показания. — Боже, правый! — воскликнул Хью. — Но я же сам стянул с него плащ. От парня так несло, что я чуть с ног не свалился. Что же, по-вашему, мне это померещилось? — Да нет, — отозвался Катфаэль. — Очевидно, можжевеловкой несло не из глотки этого малого. Ею провоняла одежда. Сдается мне, он использовал ее не как внутреннее, а как наружное средство. «Это, должно быть, обошлось ему недешево», — рассудил Хью. «Такая фляга стоит немалых денег». Но, с другой стороны, если таким образом он избавился от подозрений в убийстве, цена не слишком высока. «Надо же!» Я первым заявил, что он валяется там уже несколько часов, а потом его отнесли в аббатство. Всю ночь он спокойно пролежал в келье, и уж его-то никто не мог обвинить ни в чем, кроме беспробудного пьянства. Но пьяницы, что малые дети, какой с них спрос? И если той же ночью произошло убийство, то последним в нем могли заподозрить человека, напившегося вдрызг до того, как купец ушел из своей палатки. У Катфаэля появились еще кое-какие смутные догадки, однако пока он не мог сказать ничего определенного, а потому предложил «Слушай, Хью, давай попробуем найти снова то место, где валялся этот тип, а в оси фляга отыщется». Клен и впрямь перепил, то наверняка уронил флягу где-нибудь поблизости, но мне на глаза она не попадалась. Может статься, что ее наполовину опустошенную подобрал какой-нибудь бродяга, да и бог с ним. Однако, если Фаулер флягу припрятал, это совсем другое дело. Обычный Забулдыга так бы не поступил, и ежели он сделал это, то потому что хотел избежать лишних вопросов. Не думаю, что когда он шел через ярмарочную площадь, от него разило спиртным. Скорее всего... Он палил себя в неподалеку от того места, где мы его нашли. А стало быть, и флягу стоит поискать поблизости. Но если в тот вечер Фаулер вовсе не предавался пьянству, то как ты объяснишь его поведение? — спросил Катфаэля Хью. Но ну, заглянул он в таверну, приметил Филиппа, выслушал его угрозы и ушел. Но куда? Наверное, прошелся к палатке мастера Томаса, убедиться, что купец на месте, занят делами и, скорее всего, задержится еще на некоторое время. Ну, а оттуда назад, в таверну, не упустить Филиппа, который так и просился на роль козла отпущения. За пареньком он последовал в рощу и отстал от него лишь, когда понял, тот наверняка проваляется у реки до утра. Затем снова к палатке Брестольского купца и, крадучись следом за ним, до этого самого места. Это все догадки, заметил Хью. Так-то оно так, ну, так отозвался монах. Но уж больно все сходится. Получается, он со своей флягой вернулся в предместье, и вскоре его находят мертвецки пьяным. Как ты полагаешь? Сколько времени могло потребоваться на то, чтобы убить купца, обыскать его и скинуть тело в воду? Учитывая, что он должен был незаметно прокрасться за купцом к реке, а потом еще и тайком вернуться в предместье, на это могло уйти не меньше часа из тех двух, которые он якобы потратил на пьянство. «Нет», — заявил Катфаэль, и голос его посуровил. Похоже, в тот вечер он ничего не пил. А не он ли заодно забрался и на баржу? Впрочем, нет, это маловероятно. В то время он давал показания у шерифа. Ну, а убийца купца из Шотвика нам известен. — Один убийца, — промолвил Катфаэль. — Но разве можно отделить одно преступление от другого? — Думаю, нет. Они взаимосвязаны. «Ты прав», — ответил Хью после напряженного раздумья. «Так к чему мы пришли?» В палатке перчаточника побывали двое. Один из них был увлечен, а о другом можно было только догадываться. А вчера один застрелил другого, да еще так умело и хладнокровно. «Ладно», — оборвал Берингар свои рассуждения и окинул поляну последним взглядом. Чем строить догадки, лучше поступить, как ты предлагал. Пойти к дороге и поискать то место, где валялся этот мошенник».